Глава 24 Шли недели. У Мартина подходили к концу последние деньги, а никаких надежд на издательские чеки не было. Его большие рассказы возвратились обратно, и лучше обстояло дело и с произведениями доходными. Разнообразные кушанья уже не готовились на маленькой кухне, ибо у Мартина оставался всего один неполный мешок риса и сушеные абрикосы, которыми питался он в течение пяти дней. Потом он решил прибегнуть к кредиту. Лавочник-португалец перестал отпускать провизию, как только долг Мартина достиг колоссальной суммы в 3 доллара и восемьдесят пять центов. «Видите ли, — сказал лавочник, — «У вас нет работы! Мне На монета!» Мартин ничего не мог на это возразить. Рассуждения лавочника были вполне логичны. Разве можно было открывать кредит молодому, здоровому, малому из рабочих, по лени, не желающему искать работы? «Достанем монет, будет обет!» — говорил лавочник. «Нет монет, нет обет!» «Такая дела! Поняла?» И чтобы Мартин не подумал, что он предубежден против него, португальц прибавил, «Идем до дома! Одна стакана! Ты друг, я друг! Пьем!» И Мартин выпил стаканчик, чтобы доказать свое дружелюбие, и лег спать, не поужинав. Овощи Мартин покупал в другой лавке. Ее хозяин — американец, будучи менее суровым в делах довел кредит мартина до пяти долларов, после чего тоже прекратил отпуск товаров в долг. Буллышник остановился на двух долларах, а мясник на четыре. Прибавив ко всему этому другие свои долги, Мартин исчислил весь свой кредит в 14 долларов и восемьдесят5 центов. Мартин задолжал и запишущую машинку, но решил, что еще два месяца вполне сможет пользоваться ею в долг, что составит еще восемь долларов. Когда пройдет и этот срок, весь его кредит будет исчерпан. Наконец кончились сухие фрукты, и остался лишь один мешок с картофелем, которым Мартин начал питаться ежедневно. От времени до времени он обедал у Руфи и этим поддерживал немного своей силы, хотя, глядя на множество расставленных на столе яств и из вежливости отказываясь от лишнего куска, он испытывал танталовые муки. Иногда, переборов стыд, Мартин отправлялся к своей сестре в обеденное время и ел там столько, сколько осмеливался, впрочем, все-таки больше, чем у Морзов. День за днем продолжал он все так же упорно работать, и день за днем почтальон приносил ему отвергнутые рукописи. У Мартина уже не было больше денег на марки, и возвращенные рукописи грудой валялись под столом. Обедать у Морзов он больше не мог, ибо Руфь на две недели уехала гостить в Сан-Рафаэль, а стыд мешал ему ходить к сестре. Однажды случилось, что почтальон принес ему сразу пять рукписей. Тогда Мартин взял свою куртку, пошел в Окленд и через некоторое время вернулся домой уже без куртки, но с пятью долларами в кармане. Каждому из лавочников он оплатил по доллару, И в его кухне опять зашипело поджариваемое с луком мясо, закипел кофе, и появился большой горшок сушеных слив. Пообедав, Мартин сел за стол, и в полночь у него был уже готов новый отчерк под названием «Благородство ростовщика». Кончив писать, он швырнул рукопись под стол, ибо от пяти долларов уже ничего не оставалось. Купить марок ему было не на что. Мартин заложил часы, а несколько дней спустя заложил велосипед. Сэкономив на пищевых продуктах, он накупил марок и снова разослал рукописи. В своих доходных произведениях Мартин вовсе разочаровался. Никто не покупал их. Сравнивая их с тем, что печаталось в ежедневных и еженедельных изданиях, он все же находил, что сам он пишет гораздо лучше, а все-таки он не мог продать ни одной строчки. Решив заняться так называемой «хроникой», он отправил несколько заметок в одну ассоциацию, поставляющую в газеты подобный материал — но получил его обратно со стереотипным заявлением, что сотрудники ассоциации справляются с доставкой всего материала, и новые сотрудники им не требуется. В одном журнале для юношей он увидел целые столбцы анекдотов и маленьких рассказиков. Вот еще способ заработать деньги. Но и тут он потерпел полную неудачу. всё ему было по обыкновению «Возвращено». Впоследствии, когда Мартин уже не нуждался в этом, он узнал, что редакторы обычно сами поставляют этот материал, чтобы увеличить свой заработок. Юмористические еженедельники возвращали все его стишки и анекдоты. Не находили сбытые стихотворные фельетоны, которые Мартин посылал в крупные газеты. Оставались еще мелкие рассказы для газет, Мартин прекрасно знал, что может написать куда лучше тех журналистов, и узнав адрес двух газетных синдикатов, завалил их маленькими рассказиками. Но написав 20, и не пристроив ни одного, Мартин перестал писать. Читая газеты, он убеждался, однако, что сам пишет гораздо лучше. И, наконец, доведенный до отчаяния, решил, что загипнотизированный своими произведениями, он потерял всякое чувство самокритики. Бесчеловечная издательская машина продолжал свою работу. Мартин наклеивал марки на пакеты со своими рукописями, опускал их в почтовый ящик, а недели три 4 спустя почтальон поднимался по лестнице и возвращал ему рукписи. Очевидны в самом деле никаких живых людей на том конце почтового тракта не было. Были просто хорошо слаженные, смазанные маслом автоматы. Впав в полное отчаяние, Мартин начал вообще сомневаться в существовании редакторов и издателей. Ни один еще не подал признака жизни, а то обстоятельство, что все им написанное неизменно отвергалось, как будто подтверждало ту мысль, что издатели — мифические существа, измышленные фантазией наборщиков, метронпажей и газетчиков. Часы, которые Мартин проводил у Руфи, были для него единственными счастливыми. Да и эти часы не все были одинаково счастливы. Мартин постоянно был охвачен тревогой, ставшей еще мучительнее после того, как Руфь открыла ему свою любовь, ибо обладание Руфью было теперь так же далеко, как и прежде. Мартин просил ее подождать два года, но время шло, а он ничего еще не достиг, а Руфь, кроме того, видимо, не одобряла его занятий. Она, правда, не говорила этого прямо, зато косвенно все время старалась дать почувствовать это. Будь руф менее кроткой по натуре, она бы, наверное, испытала сильную досаду, но она была очень снисходительна, ей было просто обидно, что любимый ею человек не поддается никаким увещеваниям. Правда, вначале ей удавалось слепить из него идеальный, с точки зрения, тип мужчины, но потом он вдруг заупрямился и не пожелал походить ни на мистера морза ни на мистера Бутлера».